Глава 43. Принц ревнует к герцогу Беккенгему. Пока граф де ла Фер в сопровождении Рауля ехал в Париж, в Пале-Рояле разыгрались события, которые Мольер назвал бы сценой из настоящей комедии. При слу 4 дня после бракосочетания Герца Горлянского Герцэг торопливо позавтраков отправился в свои покои надув губы и нахмурив брови. Завтрак прошёл невесело. Герцогиня велела подать себе кушание в комнаты. Его высочество сидел за столом в тесной компании друзей. Только Долорен и Маникан присутствовали на этой трапезе, которая продолжалась 3 четверти часа при полном молчании. Маникан, менее близкий к его высочеству, чем Де Лорен, напрасно старался прочитать в глазах принца, что вызвало у него такое недовольство. Де Лорен, которому не зачем было угадывать, потому что он всё знал, ел с тем аппетитом, какой вызывали у него чужие неприятности. Он наслаждался и досадой герцога, и смущением Маникана. Ему доставляло удовольствие продолжая есть, удерживать за столом принца с горявщим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 Герцог к ней пошёл, а побежал в переднюю и застав там служителя, шёпотом отдал ему какое-то приказание. Не желая возвращаться в столовую, он прошёл через свои комнаты, надеясь застать королеву мать в её молельне, где она обычно находилась в это время. Было около 10 часов утра. Когда принц вошёл, Анна Австрийская писала. Королева-мать очень любила младшего сына-красавца с мягким характером. Действительно, герцог Орлеанский был нежнее и, если можно так выразиться, женственнее короля. Он подкупал мать той чувствительностью, которая всегда привлекает женщин. Анна Австрийская, очень желавшая иметь дочь, находила в Филиппе внимание, нежность и ласковость 12-летнего ребенка. Бывая у матери, принц восхищался её красивыми руками, давал советы относительно разных помад, рецептов духов, о которых она так заботилась, целовал её пальцы и глаза с очаровательной ребятчивостью, угощал её сладостями, говорил о её новых нарядах. В старшем сыне Анна Австрийская любила короля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 поединка, в котором король и его непокорный слуга пускали в ход кулаки и ногти, Филипп, победив, но сам страшась своей победы, обращался к матери за поддержкой или стремился получить у неё уверенность в прощении Людовика XIV, которое тот давал неохотно. Благодаря такому мирному посредничеству, а не встряйской, удавалось смягчать разногласия сыновей, и она была посвящена во все их тайны. Король, немного завидовавший исключительной нежности матери к брату, склонен был вследствие этого в большей степени подчиняться Анне Австрийской и больше заботиться о ней, чем можно было ожидать, судя по его характеру. Такую же тактику Анна Австрийская применяла по отношению к молодой королеве Анна почти неограниченно царила над королевской читой и уже принимала меры, чтобы так же неограниченно царить в доме своего второго сына. Итак, мы сказали, что королева писала, когда принц вошёл в её малельню. Филипп, рак시에на поцеловал руки матери и сел раньше, чем она ему позволила. В виду строгих правил этикета, установленного при дворе Анны Австрийской, такое нарушение приличий служило признаком глубокого волнения, в особенности когда приличие нарушал Филипп, любивший выказывать матери особенную почтительность. Что с вами, Филипп? спросила Анна Австрийская, обращаясь к сыну. О, ваше величество, очень многое, с печальным видом произнёс принц. Однако из всего, что вас смущает, продолжала Анна Австрийская, вероятно, есть что-нибудь, внушающее вам больше забот, чем всё остальное. Да, я вас слушаю. Филипп открыл рот, чтобы высказать свои огорчения, но вдруг остановился, и всё, что переполняло его сердце, вылилось во вздохе. Но «Ну, Филипп больше твёрдости сказала королева: "Когда жалуются на что-нибудь, это что-нибудь всегда оказывается человеком, который мешает, не так ли? Видите ли, ваше величество, вопрос, который я хочу затронуть весьма щекотлив. Ах, боже мой. Конечно, потому что женщина, а вы хотите говорить о принцессе, спросила вдовствующая королева с чувством живого любопытства. О принцессе? Да, о вашей жене. Ах, конечно. Так что же? Если вы хотите говорить о принцессе, сын мой, не стесняйтесь. Я ваша мать. А, принцесса для меня чужая. Однако так как она моя невестка, знаете, что я выслушаю с участием, хотя бы только из-за вас всё, что вы мне о ней скажете. Матушка, колебался Филипп, вы ничего не заметили? Не заметила, Филипп? Вы говорите так неопределённо. Что, собственно, могла я заметить? Правда, принцесса хороша собой. Да, конечно. Однака она не красавица. Нет, но с годами она может необычайно похорошеть. Вы же видели, как за несколько лет переменилось её лицо. Она будет развиваться всё больше и больше, ведь ей всего 16 лет. В 15 лет я тоже была очень худа, но принцесса уже и сейчас красива. Следовательно, её можно заметить. Конечно, даже на обыкновенную женщину обращают внимание, тем более на принцессу. Хорошо ли она воспитана? Королева Генриетта, её мать, женщина довольно холодная с некоторыми претензиями, но чувства у неё возвышенные. Образованием молодой принцессы, может быть, немного пренебрегали, но я думаю, ей внушили хорошие правила, по крайней мере, Так мне казалось, во время её пребывания во Франции, с тех пор она побывала в Англии, и я не знаю, что там произошло. Что вы хотите сказать? О, боже мой, я говорю, что некоторые слегка легкомысленные головы могут закружиться от счастья и богатства. Вот ваше величество вы сказали именно то, что я думал. Мне кажется, что принцесса немного легкомысленна. Не следует преувеличивать, Филипп. Она остроумна, и в ней есть известная доля кокетства, что очень естественно в молодой женщине, но сын мой, когда дело касается высокопоставленных особ, этот недостаток приносит пользу двору. Слегка кокетливая принцесса всегда окружена блестящим двором. Одна её улыбка рождает роскошь, Астрауми и даже мужество дворяне лучше сражаются за принца, жена которого хороша собой. Покорно вас благодарю, недовольным тоном ответил Филипп. Право, матушка, вы рисуете мне тревожные картины. В каком отношении? с притворной наивностью спросила королева. Вы хорошо знаете, печально сказал Филипп. Вы отлично знаете. как мне не хотелось жениться. О, на этот раз вы меня пугаете. Значит, у вас есть серьёзное основание быть недовольным принцессой. Серьёзные? Я этого не говорю. Тогда зачем же это мрачное лицо? Если вы покажетесь с таким лицом, берегитесь, вас примут за очень несчастного мужа. И в самом деле, ответил Филипп: "Я совсем несчастливый муж, и я хочу, чтобы это видели. Филипп, Филипп. Право ваше величество, скажу вам откровенно, я не такой жизни ждал, какую мне устраивают. Объяснитесь. Моя жена никогда не бывает со мной. Она постоянно ускользает от меня. Утром визиты, переписка, туалеты, вечером баллы, концерты. Филипп, вы ревнуете? Я, упаси меня Бог, пусть другие играют глупую роль ревнейю в муже, но я раздрадован, Филипп, вы упрекаете свою жену за очень невинные вещи, и до тех пор, пока у вас не будет чего-нибудь более серьёзного, выслушайте меня. Женщина, хоть и невинная, может внушать беспокойство мужу. Некоторые посещения, некоторые предпочтения способны довести боксдае до чего самого неревнивого мужа. Наконец-то. Посещение, предпочтение прекрасно. Уже целый час мы говорим о бенниках, и только теперь вы заговорили по-настоящему. Ну да. Это серьёзно. Но разве принцесса виновата перед вами в подобных вещах? Вот именно. «Как? На пятый день после свадьбы ваша жена предпочитает вам кого-то, посещает кого-то? Берегитесь, Филипп, вы преувеличиваете ее вину. Кто ищет во что бы то ни стало доказательства, ничего не может доказать». Испуганный серьезным тоном матери, принц хотел ответить, но смог только невнятно пробормотать несколько слов. Ну вот, вы отступаете, сказала Анна Австрийская, тем лучше. Вы признаёте ошибочность своих обвинений. Нет, нет, кричал Филипп. Я не отступаю, и я докажу свои слова. Я сказал предпочтение, не так ли? Я сказал предпочтение, не так ли, так слушайте. Анна Австрийская приготовилась слушать с тем удовольствием кумушки, которая всегда испытывает даже самая лучшая женщина, даже лучшая мать, будь она самой королевой, когда её посвящают в мелкие супружеские ссоры. Итак, продолжал Филипп: "Скажите мне одну вещь, какую? Почему моя жена сохранила английских придворных, скажите?" И Филипп скрестил руки, глядя на мать, в уверенности, что королева не найдёт ответа на этот вопрос. Но ответила Анна Австрийская: "Дело очень просто, потому что англичане её соотечественники, потому что они изтратили много денег на проводы её во Францию, потому что было бы невежливо и даже не дипломатично внезапно отослать обратно представителей знатных семей, которые не побоялись никаких жертв, чтобы доказать свою преданность". О, матушка, нечего сказать. Большая жертва приехать со своей дренной родины в нашу прекрасную страну, где на одно IQ э можно купить больше вещей, чем там на 4. Большая преданность проехать 100 л, провожая женщину, в которую влюблены. Влюблены? Филипп, подумайте, что вы говорите. Я знаю, что говорю. Но кто же влюблён в принцессу? Красавец Герцк-Бекенгем. Неужели вы и его собираетесь защищать? Анна Встрийская покраснела и улыбнулась. Это имя воскресило в ней столько сладких и в то же время печальных воспоминаний. Герцк-Бекенгем, прошептала она. Да, один из салонных любимчиков, как говаривал мой дед Генрих IV. Декенгеймы преданы и отважны, решительно сказала королева. Ну вот, теперь моя ман защищает друга сердца моей жены, простонал изнеженный Филипп в порыве отчаяния, потрясшим его до слёз. Сын мой, сын мой, прервала его Анна Австрийская. Это выражение недостойно вас. У вашей жены нет друга сердца, а если бы такой и явился, «Им не будет, герцог Бекингем. Мужчины из его рода, повторяю вам, честны и скромны. Они свято чтут законы гостеприимства». «Ах, матушка!» — вскричал Филипп. «Бекингем англичанин! А разве англичане оберегают достояние французских принцев и королей?» Анна опять покраснела и отвернулась, словно для того, чтобы вынуть перо из чернильницы, На самом же деле желая скрыть от сына свой румянец. "Право Филипп", поморщилась она. Вы употребляете выражения, которые смущают меня. Ваш гнев ослепляет вас, а меня пугает. Ну, подумайте, рассудите. Мне нечего рассуждать, матушка, я вижу. Что ж вы видите? Я вижу, что Герцог Детенгем не отходит от моей жены. Она смельвывается подносить ей подарки, и она решается их принимать. Вчера она заговорила о фиалковом саше. Саше надушенная или наполненная твёрдыми ароматическими веществами подушечка, которая кладётся между бельём для придания ему приятного запаха. Наши парфюмеры, вы это знаете, матушка, так как сами безуспешно требовали от них сухих духов, наши французские парфюмеры не могли добиться этого аромата. А у герцога было с собой фиалковое саше. Значит, это он подарил моей жене саше. Сын мой, сказала Анна Австрийская, вы строите пирамиды на остриях иголок, берегитесь. Что тут дурно вы спрашиваю я вас, если человек даст своей соотечественнице рецепт новых духов. Ваши странные понятия, клянусь вам, вызывают во мне тяжёлые воспоминания о вашем отце, который часто причинял мне страдания своей несправедливостью. Отец Герцгабенгэм, наверное, был сдержаннее и почтительнее сына, усмехнулся Филипп. не замечая, что он грубо оскорбляет чувства матери. Королева побледнела и прижала к груди судорожно сжатую руку, но она быстро овладела собой и спросила, «Одним словом вы пришли сюда с каким-нибудь намерением?» «Конечно, так говорите». «Я пришел сюда, матушка, с намерением пожаловаться вам и предупредить вас, что я не потерплю такого поведения со стороны Герцка Бекингема». Что же вы сделаете? Я пожалуюсь королю. Но что же вам может сказать король? Тогда, продолжил принц с выражением жестокой решимости, странно противоречившее обычной мягкости его лица, тогда я сам приму меры. Что вы называете принять меры? с испугом спросила Анна Встриская. Я хочу, чтобы Герцог оставил в покое мою жену. Я хочу, чтобы он уехал из Франции, и выскажу ему свою волю. Вы ничего не выскажете, Филипп, сказала королева, потому что нарушив до такой степени законы гостеприимства, вы поступите дурно, и я попрошу короля отнестись к вам со всей строгостью. Вы угрозите мне, матушка? удивился Филипп. Вы угрозите, когда я жалуюсь? Нет, я не угрожаю вам. Я просто хочу охладить вас. Я говорю вам, что приняв против герцога Бекингема или любого другого англичанина суровые меры, даже совершив простую невежливость, вы посеете между Францией и Англией весьма прискорбный раздор. Как принц брат французского короля не может скрыть обиды, даже если она обоснована, когда этого требует политическая необходимость. Но государыня, воскликнул Филипп, всплеснув руками, будьте же не королевой, а матерью. Ведь я говорю с вами как сын. Моя беседа с Бэкенгемом займёт всего лишь несколько минут. Я запрещаю вам заводить об этом речь с Бэкенгемом. ответила королева с прежней властностью: "Это недостойно вас". "Хорошо. Я не выступлю открыто, но я объявлю свою волю принцессе". "Ох", вздохнула она, всейской, охваченной грустными воспоминаниями. "Не мучьте своей жены, сын мой. Никогда не говорите с ней слишком властным тоном. Побеждённая женщина не всегда бывает убеждена в своём поражении". Что же тогда делать? Я с кем-нибудь посоветуюсь. Да, с вашими лицемерными друзьями, с вашим Делореном или Девардом. При достекции действовать мне, Филипп. Вы хотите, чтобы герцог Бэкингам уехал не так ли? Как можно скорее, матушка. Тогда пришлите ко мне герцога, мой сын. Улыбайтесь ему. Не показывайте виду ни жене, ни королю, никому. Спрашивайте совета только у меня. К сожалению, я знаю, чем становится семейная жизнь, когда её смущают советчики. Хорошо, матушка. Вы будете довольны, Филипп. Отщитите герцога. О, это сделать не трудно. Где же он, по вашему мнению? Конечно, у дверей принцесса в ожидании её выхода, в этом нет сомнений. Хорошо, спокойно произнесла Анна Австрийская. Передайте, пожалуйста, герцогу, что я прошу его прийти ко мне. Филипп подслал руку матери и отправился на поиски герцога Бекенгема.